с самого первого мгновения там в отравленный газом деревни на душе словно наступила зима поняте умом истинное положение вещей отторгалось моей инстинктивной внутренней сутью в какой то степени можно считать везением что лицо досталось от рождения совершенно невыразительное мало кто из окружающих мог похвастаться что вывел меня из себя разлицелел и увидел результат даже самому иногда бывает неудобно и приходится специально показывайте людям мимикой что да как внутри словно все замерло как будто реальный мир от меня отделили прозрачным стеклом все чувства спрятались чтобы выжить пришлось заставлять себя действовать правильно, прикладывая огромные усилия для того, чтобы держать себя в руках и не забыть от безнадёги и тоски. Когда я был на Кавказе, всегда оставался уголок дома, в душе. Непременным было чувство уверенности в том, что когда-нибудь срок службы подойдёт к концу, и я окажусь там, где войны уже нет. на похожие фигуральные выражения каждый солдат приносит войну с собой обрело реальный кашемарно абсурдный смысл война жившая внутри проросла дала всходы и ее споры расселись по квартире району городу и захватили всю страну так случилось по жизни что выбирать профессию особо не пришлось. Школа, два курса института, а потом только армия и война. Ничего другого я не умею. И, как правильно заметила бывшая супруга, Горбатого только могила исправить. Сначала был вынужден учиться, потом просто понравилось. Но всегда и во всем с раннего детства выработалась привычка до тонккоости знать любимое дело и всегда выходить победителем всегда. Так было два раза во время обеих кавказских войн. Предательство бизнесменов, руличих армейским начальством не мешало мне и сослуживцам по отдельному развед батальону Энской мотоцировковой бригады до упора разбираться с врагом. шли в поиск, часто без формального приказа и честно воевали заслужив ненависть и даже некоторые уважения тамошних духов все приходило к логическому завершению всегда явно ощущалась черта дойдя до которой становилось понятно мы победили сейчас все было иначе враг оказался везде И те, кто заступил на службу после нас, либо оказались мертвы, либо метались в кольце окружения. Слышал, что по ящику народу пели про то, какие у нас мощные ракеты. Да как нас боятся американцы и их союзники? В это охотно верю. Страх подхлестнул врага. Вынашивать планы нападения и готовить вторжение. Именно страх и черная зависть явились причиной того, что может быть двух- трети российских, и не только городов и деревень уже не существует. Думая во всем этом, я оглядываясь назад, не представляю, как я буду воевать практически в одиночку с целым миром, решившим подзатариться за счет моей страны. Апатия, паника, страх и ненависть словно в кривом зеркале пытались оттолкнуть, уничтожить те принципы, которые мне внушались с детства. С самой первой стычки с американцами и до сегодняшнего мгновения я ощущаю себя, словно в дурном сне. который никак не хочет кончаться. Бодоворот кошмаров кружит и сводит с ума, заставляя всплывать единственную мысль — надежды нет. Как это ни странно прозвучит, огромный мельничный жернов усталости повис на моей шее с того самого момента, когда залп автоматической пушки вражеской БМП заставил бы толкнуть приятеля из машины и вновь взяться за привычное ремесло. Пленка отчуждения не давала мне почувствовать бой, ощутить его бешеный пульс, принять его радость и упоение. На губах был только горький вкус пепла усталости. Как я умудрился выжить и сохранить веру в себя, этих людей! Видимо, снова повезло. На этот раз воевать мне совсем не хотелось. Мирная жизнь, рубкие планы на обустройство домика где-нибудь в таежной глуши и другие долгие часы молчания наедине с природой. Вот чего желала душа. И уже через силу приходится носиться по буеракам и вновь убивать. но на этот раз сознание отказывалось видеть ту самую черту за которой всегда была победа пока что есть только клубящийся багровый туман неизвестности а на долгом пути вперед каждый шаг с почти стопроцентной долей вероятности может стать последним но как и много раз до этого вокруг меня снова оказались те кто не хотел умирать Пусть эти люди не были ни родственниками, ни друзьями, пусть оба, они только полуобученный балласт, но в каждом из них теплился крохотный огонек надежды, который питали слаботлеющие угли костра моей души. Но им это неизвестно. Михася и Варянуха пролили первую кровь. Скоро! Если все сложится удачно, я смогу их многому научить. но может быть найдутся и другие, кто так же как и мы не желает покорно принимать уготовленную им захватчиками участь, вдохнув смертельный газ или сгореть заживо, стряхнув себя оцепенение, которое длилось двадцать восемь секунд, я совершенно, обычным голосом сказала вернувшись к картельщиком мужики у нас же был уговор про дискуссионные клубы или вы хотите чтобы пока мы тут занимаемся бесполезной болтовней и гадаем что-то да как пришли те кто перед расстрелом может быть все это нам разъяснит а лично я не хочу это выяснять наверняка а вываренуха сделал вид что ищет какую-то вещь в кипе обмундирования. Мехась один встретился со мной виноватым взглядом и только отрицательно мотнул головой. Я продолжил, не меняя тона. Тогда нам нужно разделиться, чтобы быстро собрать самое необходимое и погрузить на эту полуторку. Взять пока будет негде, поэтому постараемся охватить все наши потребности. так что нам нужно разделиться. Семенович, ты подгони к ангару грузовик, так, чтобы он встал под загрузку, сначала сюда. Сам же, пока мы вещички да остальное сортируем, прибери покойников, так, чтобы мы их могли запереть в соседнем ангаре, где оружие. Собери только тех, что на виду, и иди нам помогать. И посмотри, шансовый инструмент, желательно лом, пару лопат и топор. — А это, варенуха за мясо, размер-то мой ты знаешь? — Чудак-человек! — ожил Мишка и хлопнул смутившегося водилу по плечу. — Склад-то, армейский, тут тебе не магазин элитной одежи. — Возьмем самый большой, явно по тебе будет тара. — Михась! — я одернул приятеля, хотя и не слишком строго. Атмосферу нужно было разрядить. — Ты иди, пока пошукай комбезы. Вон стопка подходящая, прямо на тебя смотрит. — Семенович, — повернулся я к чуть зардевшемуся Варенухе. — Особое пожелание я постараюсь учесть, но, в принципе, Мишка прав. Ты у нас самый рослый и широкий. — Ну, Варенуха чуть оттаял. у меня пойдем ноги высокие мне бы обувку по просторе а так вроде верно все влады иди пока покойников сортировать а мы все подыщем варенуха благодарно кивнул и быстро исчез из поля зрения а я принялся помогать мишке с отбором обмундировки с виду все было просто отбирать нужно демесезонные и зимние вещи Из пессимистичного расчета, что больше такого случая и богатого выбора нам в ближайшей перспективе не видать. Захватчики особо постарались и на склад свезли только то, что так или иначе можно было продать. На эту мысль меня навел сам ассортимент и наличие сопроводительных ярлыков. В самом деле, что может быть выгоднее? Пусть фабрик, где все это пошито, уже нет, но подшефных в разных странах надо во что-то одевать и обувать. А тут даже тратиться особо не пришлось. Русские все уже приготовили и даже упаковали. Как правильно заметил Михась, тут было все, вплоть до нижнего белья. Предпочтение я отдал новой форме, видимо, поступившей совсем недавно. Может быть, даже солдаты ее еще и не видели. Я прихватил по четыре комплекта на каждого из нас, как зимнего, так и летнего обмундирования. Чтобы не терять даром времени, я начал переодеваться сам и сделал знак приятелю сделать то же самое. «Михась, нужно переодеться полностью. Возьми там у входа пакеты с гигиеническими салфетками». оботрись и начинай облачаться. Бери вот эти куртку и штанцы. Я показал на стопку предусмотрительно затянутого в поле телен шматья. Панаму не забудь. Там даже накомарник есть. Сам тоже стал сбрасывать изрядно по обтрепавшиеся и рваны. Униформа превратилась в нечто среднее между джутовым мешком и пёсей подстилкой с непередаваемым букетом запахов гари, леса и немытого человечьего тела. Взяв из стопки принесённый приятелем влажную салфетку, начал тщательно обтираться. Потом облачился в удобные, кто бы что ни говорил, сатиновые чёрные трусы, сразу вспомнив учебку и свой первый комплект. хб только портянок уже не было теперь солдатам выдавали обычные носки напялил футболку чуть тесную и пахнущую чем-то дезинфицирующим затем настала очередь верхней одежды пуговиц больше нет вместо них тусклые полимерные кнопки до да молнии комплекты явношили не на рядовых Полевая форма оказалась добротной и легкой рисунок был многоцветный смотреть на него долго было неприятно глаза так и тянуло увести в сторону. По научному этот рисунок называется цифровая флора. На ткань наносят четырехцветный пятнистый рисунок, созданный на компьютере. самого волокно какое- то хитрое синтетическое. В сочетании с рисунком оно дает на приборы оптика электронного наблюдения искажающую картинку затрудняя опознание с силуэта бойца курка с капюшоном штаны и панама с противомакитной сеткой сидели словно тут и бли чего действительно не стал я делать так это менять свои разношенные берцы поскольку потратив на них целый оклад полгода назад я выбрал самые лучшие что были в магазине итальянские боты нагеые в подошве с антибактериальными стельками и фиксациейголеносттопа американскую тем более нашу обувку я никогда не жаловал первую за пропуск влаги и быстрое намокание вторую просто потому что у нас традиционно не умели шить обувь